Глава восемнадцатая Ночка выдалась жаркой во всех смыслах. Наши горячие тела постоянно переплетались и сливались в немыслимых позах, и несколько раз это чуть было не привело к серьезным увечьям. К счастью, пронесло. Честно отработав целую смену и удовлетворив всю троицу красавиц, я забросил свою палатку-куколку на ближайшую ветку и с чистой совестью отправился спать. Утром больше никто не смеялся надо мной. Напротив, я заметил искренний интерес в глазах Фокси, Саранчида и Мальты. Еще и Брут, но он заранее заявил, что скорее сломает все дерево, чем сможет туда залезть. Я разогнал кровь комплексом разминочных упражнений, принял душ, забросил в рот несколько больших кусков холодной рыбы и проверил заряд батарей. Заполнились под завязку. По моей команде лагерь быстро свернули, Остатки еды закопали под ближайшим деревом и шустро загрузились в бронетранспортер. За штурвал я посадил валькирию, велев подыскать место с приличным обзором на город и не выезжать на открытую местность. Густые древесные кроны служили отличной маскировкой, и отсутствие здесь летающих жуков совершенно не повод пренебрегать ей. Сам контролировал дорогу через камеры и дроны, Фокси посадил за пушку. Отдых пошел отряду на пользу. Даже вечно недовольный Трой расслабился на вкусной еде и хорошем сне. Общее настроение было приподнятым, всем не терпелось поскорее выполнить миссию и вернуться домой. Брут громко мечтал, как он на месяц отключит интерфейс легиона и полетит на тропические острова тратить все заработанные деньги на казино и знойных красоток. «Счастливый! Я не мог позволить себе подобной роскоши. Мне еще мир спасать!» За прошедшие дни я не вспоминал Землю, будучи целиком и полностью сосредоточенным на миссии, и сейчас, в краткий миг покоя, не ощущал острой ностальгии или желания вернуться. Да, будет прикольно встретиться с Витьком или поесть вкусный рыбный суп в нашем любимом кафе, но не было той разрывающей сердце тоски в груди, о которой любили говорить писатели прошлого». Я находился на своем месте и был вполне доволен этим фактом. Приближаемся. Раньше здесь была достопримечательность, небольшой утес, с которого открывался отличный вид на город. Я посмотрел фотографии. Там оборудовали наблюдательную площадку. Даже стационарные бинокли стоят. Молодец! Девушки хорошо реагировали на похвалу, даже такие, как Вэл. Мне не сложно, а ей приятно и будет лучше работать. Остановись на небольшом расстоянии, посмотрю дронами. Жуки иногда любят рыть норы в склонах и сидеть на открытых местах. Сначала проверил все дронами, затем сходил сам вместе с Брутом. Здоровяк так громко пыхтел и топал, что будь здесь твари роя, они бы непременно на нас напали. Значит, действительно чисто, можно спокойно заниматься своими делами». Здесь и впрямь находилась заброшенная наблюдательная площадка с удобным заездом, с гнившими столиками для пикника и останками небольшой придорожной закусочной. Стационарные бинокли давно пришли в негодность, превратившись в проржавевшие металлические столбы с вылетевшими линзами, но у нас были свои. Отсюда открывался неплохой вид на большую часть города, причем жуки не могли нас видеть из-за большого расстояния. А их на улицах было не просто много а прямо до хрена. Да и общая ситуация не радовала. Лес плотно захватил руины некогда процветающего поселения. Окраины полностью скрылись под густыми зелеными кронами, кусты росли прямо на улицах, и вместо асфальта все чаще попадалась выжженная солнцем трава. И по всему этому великолепию рассекали тысячи жуков. В основном хаотичные кучи, но попадались и организованные патрули. Даже с маскировочной мазью я бы никак не смог пробраться дальше нескольких улиц. О том, чтобы провести весь отряд, и мечтать не приходилось. — Они из-за нас такие возбужденные, — с досадой поинтересовался Трой. — Я надеялся, тихо проскочим, куда нужно, но с такой толпой на улицах — это нереально. — Нет, местный Рой не связан с теми стаями, которые отправились на наши поиски, — машинально ответил я. — Иначе их было бы гораздо больше или, наоборот, меньше, в зависимости от зоны облавы. — Ты у нас ксенобиолог, что ли? — проворчал хакер и поспешно добавил, встретившись со мной взглядом. — Прости, не сдержался. — Нет, просто кое-что знаю. Но я вообще без понятия, почему они не в спячке. Возможно, наткнулись на отряд выживших. Или там находятся фермы. — Нет, — вступила в беседу Мальта. — Все проще. Присмотритесь к их головам. Последовав совету специалиста по выживанию, я использовал максимальное увеличение. На таком расстоянии все равно было сложно нормально рассмотреть бегающих внизу тварей, но я все же заметил торчащие из уродливых бошек усики, которых не было у обычных жуков. «Думаю, это из-за сигнала, ради которого мы сюда и прилетели», — добавила возбужденная девушка. «Они его чувствуют?» — удивилась Валькирия. «Как? И почему до сих пор не уничтожили?» Скорее всего, некоторые подвиды могут улавливать волны. Это давно не секрет, и их беспокойство передается остальным. Пеленгаторов не видно, так что они или не могут найти источник, или не придают ему большого значения. Нужно выключить его и заодно самим понять, куда он ведет. Трой, твой выход. Отсюда не получится, быстро заявил отрядный хакер. Я проверял. Связь здесь полное дерьмо. Нужно установить направленную антенну. — Сразу скажу, здесь не выйдет. Нужно добить до башни. Я отражу от нее сигнал и накрою весь город. Он говорил про башню Легиона в самом центре, откуда, скорее всего, и исходил сигнал. Но нужно было убедиться. Несмотря на всего-то второй уровень, башня стала центром обороны для всех людей, кто не успел или не захотел эвакуироваться. Мощный орбитальный удар рассек ее на две неравные части, и стоять осталась лишь нижняя треть. Некогда мощные укрепления превратились в цепочку оплавленных воронок и разломов, кое-где виднелись обгоревшие и проржавевшие островы военных машин и защитных турелей. «Грустное зрелище», — будто прочитала мои мысли Фокси. «Мягкие, пушистые ушки девушки постоянно двигались. Не я один постоянно следил за обстановкой. Она делала это с помощью обостренных чувств, а я использовал дроны. В машине есть станция связи». Сможешь использовать ее?» Получив подтверждение от хакера, я вздохнул и скомандовал. «Разделимся. Половина останется охранять временный штаб, вторая пойдет устанавливать антенну на какую-нибудь гору. Будем действовать тихо. Есть добровольцы?» Вызвались, как ни странно, все, даже трой. Думаю, он сразу понял, что я оставлю его устанавливать связь, а Валькирию и Брута охранять машину. С их оболочками можно забыть о скрытности. Четвертый стала Мальта. Из-за отсутствия шлема она оставалась одной из самых незащищенных и потому неэффективных бойцов. Со мной на небольшую гору, аж на противоположном конце города, отправились Фокси, Даг и Саранчид, что в целом меня устраивало. Все достаточно быстрые и легкие, и есть высокие шансы на успех. Маскировочной мази больше не было, сделать новую не получилось, потому я приказал идти строго за мной и сохранять полное радиомолчание. Несколько раз мы натыкались на крупных одиноких жуков, но они издавали столько шума, что обойти их не представляло никакой сложности. Проблемы начались, когда мы добрались до скального основания, и я послал дрона на разведку. Почти сразу четкая картинка сменилась темнотой, и сверху послышался рассерженный стрекот. — Летуны? — настороженно спросил у меня Фокси, но ей ответил Саранчит. — Нет, прыгуны или кузнечики. Знаю о них не понаслышке. Очень быстрые, но с маневренностью проблемы. Любят сидеть на солнышке. Видимо, там открытая площадка. Значит, отвлечь их дроном не получится. Я не видел смысла гробить последнюю машину. Слегка высунулся из-за кустов и быстро вернулся назад, пока не заметили. — Там вся скала, считай, в сотах. У них здесь гнездо. — Отступим, — предложил Даг. — Найдем место получше. — Это наиболее подходящее место и, уверен, другие тоже будут оккупированы гнездами. Уходить и впрямь не хотелось. Нам позарез была нужна станция связи, иначе придется заходить в город вслепую и декодировать сигнал посреди жаркого сражения. — Я могу отвлечь их, — предложила неугомонная фурсианка. — Я быстрая. Вколю себе несколько стимуляторов и уведу твари подальше. — Вообще-то я быстрее, — не согласился с ней Даг. — Я пойду. — Да ты сдохнешь через несколько километров. — фыркнула девушка и уставилась на меня огромными глазами. — Цезарь, что скажешь? — Она права. Здесь нужна не только скорость, но и хитрость с выносливостью. Начинай через пять минут. Мы пока подготовимся. Беги вон в ту сторону. Довольная непонятно чем Фокси быстро кивнула, послала мне воздушный поцелуй и скрылась в кустарнике. Я только успел нацепить на пальцы металлические когти, облегчающие карабканье по скалам, как где-то вдалеке послышалось сразу несколько взрывов. Через густую листву в небо устремились яркие трассеры. Недовольный стрекот кузнечиков превратился в настоящий шквал, и небо расчертили сотни темно-зеленых вытянутых тварей. Они прыгали в направлении фурсианки, оставив нужную нам скалу. Нельзя было медлить. Неизвестно, сколько продержится Фокси и не вернется ли через минуту сбежавшая Орда. Больше не скрываясь, я прыгнул на скалу, использовал чью-то нору и подбросил себя вверх на несколько метров, чудом зацепившись за небольшой выступ. Даг и Саранчит последовали за мной. Последний еще и оказался ловчее, первым добравшись до вершины всего в несколько прыжков. Почти сразу оттуда послышались частые выстрелы из его пистолетов-пулеметов. Мы с Дагом почти одновременно оказались на большом выступе. Как выяснилось, не все твари побежали за Фокси. Немало их осталось и здесь. Оба легионера использовали автоматическое оружие, я же стрелял из верной рапиры, свято следуя принципу «один выстрел, один труп». Кузнечики, или ZD-174P4, твари размером в половину человеческого роста, хорошо оправдывали свое название. Легкие длинные тела на тонких ногах имели отличные аэродинамические свойства. Мощные задние лапы позволяли им легко отталкиваться от любой поверхности, и покрывать расстояние до ста метров, что они прекрасно демонстрировали прямо в бою, набрасываясь на нас из-за линии деревьев. Заостренные передние лапы с ядовитыми шипами и мощные жвалы служили им неплохим оружием, но главную опасность несла именно скорость столкновения. — Цезарь, мы их сдержим! Ставь скорее эту хренотень и валим отсюда! — закричал Дак. Нельзя оставлять свидетелей. Если они поймут, зачем мы здесь, то просто уничтожат станцию. «Убивать всех! Не жалеть боеприпасы!» Я ощутил легкое раздражение. Приходилось отвлекаться от стрельбы, чтобы командовать отрядом, и я слегка замедлился. Несколько тварей успело добежать до нас. «Выкладываемся на полную!» Мои товарищи разом поменяли оружие. Саранчит схватился за тяжелый дробовик и широким веером раскаленной картечи перебивал лапы сразу нескольким тварям одновременно, обезвреживая их для дальнейшего добивания. Также всходил себе шприц из личных запасов и активировал пару коротких энергетических мечей, размахивая ими на бешеной скорости и разрубая кузнечиков в полете. Я переключился на крайних, не давая обходить легионеров с флангов. Новая тактика успешно работала. Враги не могли достать нас, и их количество постепенно уменьшалось, пока в один прекрасный момент жуков не стало вовсе. Быстро проверил командный интерфейс, открывшийся после моего избрания лидером отряда. Фокси все еще была жива, ее показатели находились на пиковых значениях, выскочило несколько предупреждений о возможной перегрузке и сердечном приступе. Надеюсь, она не забудет выключить свои чувства, когда жуки, наконец, догонят ее. В то, что ей удастся уйти от погони, я не верил изначально. Как, в общем-то, и она. «У нас есть немного времени». «Даг, следи за округой, убивай все живое. Сранчит, на тебе маскировка устройства. Я пока воткну антенну». Всадил в скалу плазменный крюк с автоматическим канатом и спустился по стороне, где жуки по какой-то причине не рыли свои норы. Здесь удачно росло небольшое деревце, к стволу которого я привязал металлический штырь, направив его точно на башню легиона. Почти сразу в голове раздался восторженный голос Троя. «Есть сигнал! Шикарный командир!» «Оставьте все именно так!» Молча кивнул непонятно кому и вернулся на вершину. Уведомление о гибели Фокси выскочило одновременно с докладом Саранчида. «Там у них помойная яма или что-то вроде. Я поместил устройство с краю и намазал двойным слоем. Не должны почуять. И снаружи точно не видно. Молодец!» Похвалил я его. «В конце концов, я не сексист и не шовинист. На подобные вещи одинаково реагируют оба пола. Уходим тем же путем». «Основная стая скоро вернется». «У Фокси не получилось?» — с грустью вздохнул Даг. Подойдя к краю, он застыл и опасно покачнулся. «Блин, я и забыл, что не люблю высоту». «Тогда не смотри вниз», — посоветовал ему. Проверив крепление крюка, я спрыгнул прямо в обрыв, продолжив говорить уже на лету. «И ты не прав. Фокси отлично справилась. Она отвлекла их достаточно, чтобы мы выполнили миссию». Мы успели скрыться в лесу до возвращения роя. Рассерженность стрекот быстро сменился оглушительным чавканьем. Твари пожирали павших сородичей, благо мы оставили им достаточно органического материала. На поиски никого не посылали, кузнечики обладали паршивыми органами чувств. Уверен, скоро здесь появятся другие жуки. Лучше поспешить. Удачно начался дождь, размывая наши запахи и скрывая следы. Земля под ногами превратилась в жидкую грязь, и Саранчит чуть было не сломал ноги, проскользив вниз с десяток метров. Его спас костюм, и в избежании дальнейшего риска я приказал сбавить ход. Нас не преследовали, не было смысла торопиться. Нашему возвращению сильно обрадовались. Задержка в несколько часов заставила всех волноваться. Узнав о гибели Фокси, легионеры ожидаемо опечалились. Покуда Трой занимался расшифровкой сигнала... Я собрал товарищей в круг и разлил каждому из найденной в одном из убежищ бутылки в походные стаканы. Инопланетный виски многовековой выдержки оказался особенно хорош на фоне мощного всплеска адреналина. Захваченные лесом руины обеспечивали прекрасный, мрачноватый и в то же время величественный фон. Ситуация располагала сказать пару слов, настроить бойцов на последний рывок, финал всей миссии. Фокси пожертвовала собой, чтобы мы смогли закончить начатое. Она, как и все вы, отличный легионер. Она верила в наш общий успех. Так не подведем ее. — За Фокси! — поддержала меня Вэл, Когда мы встретимся снова, я проставлю ей выпивку. Остальные ответили нам одобрительными криками. Даже трой. Мальту и Валькирию я поставил в усиленный дозор, а остальным велел отдыхать. Даг вызывал некоторые опасения, но вроде не валился от усталости и заверил меня, что будет в порядке к моменту отправления в город. «Босс, я закончил дешифровку. Это координаты. Они находятся здесь». Трой развернул перед нами карту города и приблизил виртуальную камеру ко входу в один из технических тоннелей около башни Легиона. Я знал, что они образовывали настоящий лабиринт, чем-то похож на тот, в котором я бегал от остатков 50-тысячного роя, но гораздо больше. Плохо. Очень плохо. Еще здесь есть дополнительная информация, короткое сообщение. Видео нет, только голос. Проиграть его? Давай. Нужно же узнать, зачем мы вообще сюда пришли. Всем, кто меня слышит, это почетный доктор ксенобиологии Ирайдис Мольтера. Рой не обнаружил мою замаскированную лабораторию, и я получила уникальную возможность исследовать жуков в первых рядах. Многочисленные годы наблюдений и экспериментов помогли мне совершить уникальное открытие. Оно может изменить всю Великую войну. Запрашиваю немедленную эвакуацию для себя и своих помощников. Отправляйтесь по указанным координатам. Мы постараемся продержаться до прибытия подмоги. Высший приоритет. Альфа-прайм. Повторяю, высший приоритет. Я тяжело вздохнул. Вечно этим яйцеголовым не сиделось спокойно. И ведь далеко не факт, что это все не одна большая пустышка, запущенная ради спасения ее ученой задницы. «Передача зациклена, идет чуть больше двух недель», — доложил Трой. «Думаете, они выжили? На мои попытки связаться не отвечают». «Все возможно», — пожал я плечами. «Можешь отключить сигнал? Пусть они немного успокоятся». Хакер быстро справился с поставленной задачей, и на моих глазах все жуки одновременно замерли. Несколько мгновений над городом висела жуткая тишина, пока они не получили новую команду от коллективного разума. Улицы быстро очищались, большинство незанятых на выращивании личных тварей отправлялось в спячку. Но до хрена и больше оставались бодрствовать. «Значит так, дамы и господа, наступил момент, которого мы так долго ждали. Выдвигаемся через час. Цепляйте на себя все, что есть». Трой, остаешься здесь вместе с броневиком. Твоя задача — найти как можно больше работающих городских систем. Камеры, дроны, любое промышленное оборудование, которым можно отвлечь жуков. Будешь нашими глазами и ушами. — Я все сделаю! — с самым серьезным видом кивнул хакер. Его пальцы в бешеном темпе забегали по воздуху. Оказавшись в родной стихии, он превратился в хорошего, ответственного бойца. Все же не зря легион выдал ему приглашение. Остальным советую пожрать. Я достал капсулу с экстренным пайком, подавая пример. Кто знает, когда нам представится следующая возможность? Решил не говорить вслух, что, вероятно, это наша последняя трапеза. Они уже взрослые, сами все отлично понимают.